А вот, Ваше Величество, послеобеденный сюрприз, о котором я говорил. Ого! Ого, какие спелые! Какие аппетитные фиги! Ты молодец, главный повар. Дай моим дочерям по три... Нет, по две. Остальные давай сюда. М -м -м -м. Какие они сочные и сладкие О, папочка, что это с вами? Что со мной? Девочки мои, какими вы стали смешными Раньше я как-то не замечал, что у вас такие огромные носы и уши Посмотри на себя в зеркало, папа! О! Ой! Ой, горе мне позвать! Ой, позвать сюда главного дворцового врача да быстрее! Ох! Ох, я несчастный! На другой день у ворот дворца выстроилась очередь лекарей, согнанных со всей страны. Но никто так и не сумел вылечить Падишаха и его дочерей. Маленький Мук на вырученные деньги Купил одежду ученого-медика Нацепил бороду из и шерсти И, выждав несколько дней, отправился к падишаху О я несчастный О я несчастный Кто там? Еще один лекарь нашелся. Я избавлю тебя, о мудрейший, от этой напасти. Съешь для начала одну фигу. Что? Опять фиги? Ты издеваешься надо мной? Эй, стража! Не торопись, о справедливейший. Я вижу, что ты потерял веру в медицину. Да. Но это лечебные фиги, которые растут далеко отсюда, в горах. Хорошо. Если ты меня избавишь от этого уродства, то, клянусь, ты получишь все, что пожелаешь из моей сокровищницы. А если я не сумею тебе помочь, то ты меня казнишь? Можешь не сомневаться. Казню непременно. Для начала я дам эти плоды принцессам, и ты увидишь, что я не лгу. Нет, нет. нет. Да, девочки, быстренько, быстренько съели по две. Нет, по одной фиге. О, о смотрите, у них опять нормальные носы и уши. Дочурки мои. Эй, Лехарь! Давай, давай, свои фиги. Я думаю, о падишах, что в твоей сокровищнице эти плоды окажут наибольший эффект. Ты не веришь мне? Эй, стража! Сейчас проглочу оставшиеся фиги, и ты навсегда останешься ушастым и насастым уродом. Тражат, стой! <спех> <пех> ну хорошо, вымогатель. Пошли. <пех> На, смотри и выбирай, чего ты хочешь. Ну только прошу тебя. Ну, не зарывайся. Мук моментально скользнул в туфли самоходы и схватил волшебную тросточку. Вероломный падишах Я оставляю тебе длинные уши и нос, чтоб ты изо дня в день вспоминал о маленьком Муке. В то же мгновение маленький Мук сорвал с себя бороду, трижды повернулся на каблуке. Э-э, <звук> погоди. И исчез с глаз падишаха Так закончились приключения маленького Мука Он вернулся в свой город Выкупил у отцовский дом И стал жить благодаря волшебной тросточке В полном достатке, но совсем одиноко. Горожане оказывали ему всяческое уважение до самой его смерти А прожил он ровно 94 года, 3 месяца и 20 дней